Глава 20. Письма. Марина чувствовала к Аркадию огромную благодарность. Слава богу, всё закончилось тихо и мирно, и в этой затянувшейся истории наконец можно поставить окончательную точку. Она больше не страдает от чувства к Дмитрию и даже удивляется, как ещё совсем недавно думала о том, чтобы связать с ним свою жизнь. Ведь именно этого она и хотела изначально. Именно избавление от жгающего душу чувства и было её первостепенной целью. Разве нет? Семья спасена, дети здоровы, все счастливы, даже на море замечательно отдохнули. Просто американский хеппи-энд. Но тут в американскую счастливую концовку вмешался закон Мерфи. муж стал искать бумаги по бизнесу и нашёл все письма и её письма от лица мужа и Дмитрия Московскому психологу и письма специалиста по любви с пылкими признаниями в тёплых дружеских и не очень дружеских чувствах для него это оказалось сокрушающим ударом Максим обладал всеми качествами настоящего мужчины И в первую очередь, принципиальностью, положив руку на сердце, Марине следовало признаться, что мужа было за что любить и за что уважать. Нельзя так думать, что их связывает только привычка и общий бизнес, ведь они к тому же ещё и одинаковые, сделаны из одного теста. Но это самая правильная черта принципиальности. и не давала мужу закрыть глаза на то, что Марина завела друга. Вечером он начал допрос с пристрастием. «Как ты могла обратиться к совершенно постороннему человеку за решением наших семейных проблем?» спросил он с плохо скрываемой злостью. «Максим, а что мне оставалось сделать?» виновата сказала она. «Сидеть и рыдать?» Ты меня предала, уже не скрывая то, что дико злится, сказал он. Так ты мне отплатила за годы брака, за поддержку и верность. Да какую верность, Максим, разве это не ты завел любовницу? Ты хоть знаешь, как я переживала, когда обо всем узнала? И ты забыл, что здесь все только на мне держится, спылила Марина. «Не передергивай, я тылы прикрываю. Что бы на тебе держалось, если бы тебе пришлось целыми днями заниматься детьми и хозяйством?» В чем-то муж, конечно, прав. Марина не смогла бы заниматься одновременно и бизнесом, и общественной работой, и детьми. Поняв, что ссоры ни к чему хорошему не приведут, муж одумался и избавил тон. «Поверь мне, моя дорогая!» Никакой любовницы у меня нет. И давай забудем о наших разногласиях, хорошо? Надеюсь, ты больше не будешь никому писать откровенных писем и обсуждать с чужими людьми наши семейные трудности. Я тебе обещаю, Максим, все свои силы я сейчас приложу к тому, чтобы сохранить нашу семью. Ведь всё уже позади. Наше непонимание И глупые, надуманные проблемы. Правда, про себя Марина подумала, что к счастью больше не тратит свою энергию на мысли о человеке, раньше казавшемся единственным мужчиной в мире. Это уже большое достижение. Она позвонила Аркадию. Тот безмерно обрадовался, что она решила навсегда расстаться с Дмитрием и больше даже не думает о нём. «Но с мужем тоже придется что-то решать», — сказал он в конце разговора. «Зачем?» — удивилась Марина. Решать ничего не пришлось. Утром Марина встала и не увидела во дворе дома Лексуса. Ключей от него на привычном месте тоже не было. Она позвонила мужу, телефон не отвечал. Потом позвонила Наташе. Наташа, можешь выручить, посидеть с Машей? Мне нужно срочно заехать в налоговую инспекцию, сдать отчёты. Конечно, Марина, о чём речь? Сейчас прибегу. Отзывчивая Наташа никогда не отказывалась посидеть с Машенькой. Марина дождалась, когда придёт Наташа, собрала Сашу в школу и завезла его, потом поехала по делам. Мужу она дозвонилась только вечером. Видимо, он включил телефон и увидел бесчисленные вызовы. Я по трассе еду на большой скорости, не отвлекай меня, сказал он. Марина сразу всё поняла. Внезапно ей стало плохо и душно. С кем с ней? выдохнула она в трубку. Он же клялся, божился, что больше к ней не подойдёт, что не будет с ней встречаться. Да как он мог? Она себя чувствовала так, как будто бы наступил конец света. В отчаянии она написала Аркадию. Тот сразу же перезвонил. Аркадий, я даже не знаю, как рассказать. Произошло самое страшное. Муж снова связался с этой страшной женщиной и даже поехал с ней в Москву на моей машине. Не расстраивайтесь, Мариночка. Просто говорите со мной, рассказывайте. Я, Клятвина, обещаю, вам станет гораздо легче. Я сегодня нашла записку от мужа. Перед тем как с ней уехать, он написал мне письмо. Марина, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Спасибо за всё, что ты сделала для меня. У меня кроме тебя никого не было, нет и никогда не будет. Извини, если опять наделал глупостей. Максим. Пс. Я тебя очень люблю. Прости. Мне будет всегда плохо без тебя. Это правда. Аркадий, как вы думаете, может быть, он просто решил мне отомстить за эти письма, что он нашёл? чтобы я узнала, что они сейчас вместе с этой гадкой женщиной и сошла с ума от ревности. И записка какая-то странная, совсем на него не похоже. Он никогда не откровенничает, и тем более никогда не пишет писем. Мы только вчера спокойно разговаривали и договорились обо всём. Что с ним происходит? «Марина, вы должны сделать решительный шаг. Ситуация совершенно неожиданно вышла из-под контроля. Ведь он же домой вернется?» «Вернется, наверное. И что? Что мне ему сказать?» «Скажите, что больше так продолжаться не может, и вам нужно пожить отдельно друг от друга», — посоветовал Аркадий. «Доверьтесь судьбе, пусть она все решает». Раз уж так произошло, значит, на то была воля Господа. Поговорив с ним, Марина успокоилась. Не так страшен чёрт, как его малюют. Да им с мужем нужна пауза, отдых друг от друга. Он злится на неё за обращение к психологам и за письма. И та гадкая женщина на него давит. Это ведь она уговорила его поехать с ней. Наверняка Ка придумала какую-нибудь причину, а он добрый и отзывчивый, просто не смог ей отказать. За время разлуки они оба поймут, что семья важнее всего на свете. Муж ближе к ночи вернулся, поставил машину во дворе и зашёл на порог. Маша из своей комнаты услышала, что входная дверь открылась, и тут же выбежала в коридор. Муж сразу схватил на руки Машеньку. Мы должны поговорить, сказала Марина. Отстаньте все от меня, грубо сказал муж, повернувшись спиной и чуть не отпихнув её. Он ушёл с дочкой на кухню. Марина слышала, как он начал греметь посудой. Наверное, ужин собирается готовить. Поздний ужин или ночной ужин? Они что там целый день ничего не ели с этой гадкой женщиной. Что касается её, она не могла ни есть, ни пить, ни о чём либо думать. У неё кружилась голова. Позвонил Аркадий. Она ушла на второй этаж, чтобы с ним поговорить. Аркадий, я не знаю, что мне делать. Мне плохо. Я в больницу хочу. И спать, спать, и спать. и быстро умереть. Ну что вы, Мариночка? Мы с вами выживем всем врагам назло и будем жить так хорошо, как никому и не снилось. Ничего страшного и катастрофического ещё не произошло. Сейчас просто нужно успокоиться. На следующий день буря утихла, а супруг вёл себя как обычно. попросил Марину отвезти его по делам. Они так злились друг на друга, что казалось, машина сейчас zarviotsa от перенапряжения. В салоне висело что-то злое, угрожающее, опасное. На повороте Марина так дёрнула руль, что Lexus занесло. Чудом она смогла удержать равновесие и выровнять машину. Знаешь, милый, я думаю, всё это до добра не доведёт и может закончиться взрывом или большими неприятностями, сказала она, когда они приехали домой. Можно я неделю поживу на квартире? Будет время у нас обо всём подумать. Пустующая квартира у них была, даже несколько для детей покупали. Там давно нужно было сделать ремонт. Но всё руки не доходили. Может быть, сейчас самое время для ремонта.